«Бунин» в «Ночном море». Пароход, шедший из Одессы в Крым, остановился ночью перед Евпаторией. На пароходе и возле него образовался сущий ад. Грохотали лебедки, яростно кричали и те, что принимали груз и те, что подавали его снизу из огромной баржи, с криком, с дракой осаждала пассажирский трап, и как на приступ с непонятной, бешеной поспешностью лезла вверх со своими пожитками восточная чернь. Электрическая лампочка, спущенная над площадкой трапа, резко освещала густую беспорядочную вереницу грязных фесок и тюрбанов из бушлыков, вытаращенные глаза, пробивавшиеся вперед плечи, судорожно цеплявшиеся за поручни руки, что он стоял и внизу, возле последних ступенек, поминутно заливаемых волной. Там тоже дрались и орали, оступались и цеплялись. Там стучали в весла, сшибались друг с другом лодки, полные народа. Они то высоко взлетали на волне, то глубоко падали, исчезали в темноте под бортом. А дельфиноподобную тушу парохода упруга, точно на резине, валил это в одну, то в другую сторону. Наконец стало стихать. Очень прямой, с прямыми плечами, господин, поднявшийся на палубу в числе последних, подал возле рубки первого класса свой билет Исаак Лакею и, узнав, что мест в каютах нет, прошел на корму.